Глава пятая. Анфиса быстро завернулась в большое белое полотенце. Белый цвет контрастирует с синевой ее кожей и таких же синих влажных волос, с которых ручьями стекают хрустальные капельки воды. Она словно комета вылетела из своей комнаты и помчалась наверх к Вилару. Детей будить она не стала. Причину их шутки она узнает завтра. Дети есть дети. Ее волнует сейчас одно, чтобы это синева не осталось не навсегда. Стук в дверь. Никто не открывает. Анфиса была в настоящей панике. Сердце неудержимо колотится в груди, в горле застыл горький комок страха, но трос ворачивался тугой неприятный узел. Ей было действительно страшно. Не хотелось быть синей до конца жизни. Она постучала сильнее в дверь, дернула за ручку и дверь поддалась, открылась. Она влетела в его спальню и замерла на месте, на мгновение забыв, зачем пришла. Виллар очевидно, тоже недавно принимал ванну или был в душе. На его узких бедрах было повязано короткое полотенце. Мощная грудь, покрытая черными волосками. На шелковистых волосках застыли капли воды, которые мерцали в свете ламп. Потрясающая мужская грудь. Жгуты сильных мышц играют по загорелой кожей. Он невероятен, он потрясающе красив, сексуален, бесподобен, словно бог. Анфиса мысленно дала себе плюху. Анфиса? Удивился Вилар, что с тобой? Почему ты синяя? Неужели? Постарались, дети, Вилар, сказала она со всхлипом. Скажи мне прямо сейчас немедленно и только правду. Это смоется исчезнет, я не останусь такой навсегда. Вилар подошел к ней ближе, в его глазах она увидела настоящий гнев. Прости, прости за проделку детей Анфиса, воскликнул он и ухватил ее за плечи, вглядываясь в ее наполненные слезами глаза. Ты искупалась в синих камнях. И нет, ты не останешься такой. Цвет сойдет уже завтра к вечеру или поутру. О, великий дракон, и где они только смогли их достать? Эти камни я храню в одном из своих тайников». Анфиса облегченно выдохнула. «Ну, слава богу, это не навсегда», — подумала она. Вилар тем временем накинул на себя халат, скрыв от Анфисы свое великолепное тело. «Что за камни?» — спросила она все еще взволнованно. Он налил из графена воды в стакан и подал ей. Мы высыпаем эти камни в воду и принимаем в ванну перед тем, как трансформироваться в дракона. Камни облегчают трансформацию и усиливают все органы чувств. Мы не перекидываемся лишний раз, так как это довольно болезненный процесс. И в облике дракона находимся минимум три дня. Обычно перекидываемся к драконьим играм. «А я ни в кого не перекинусь». Спросила она, сделала довольно большой глоток воды и, естественно, поперхнулась и закашлялась. Вилар легонько похлопал ее по спине. Когда она смогла нормально дышать и говорить, поблагодарила его. Ты не перекинешься, не переживай. Я, правда, не знаю, как подействуют на тебя камни. Возможно, ты станешь на эти сутки быстрее, сильнее. Зрение обоняния обострится. Может быть и нет. Но будь осторожна. Завтра никуда не поедем. И я буду с вами рядом с тобой. Анфиса на секунду зависла. То есть на целый день я стану суперженщиной? А что? Этим можно воспользоваться? Ты сказал про дракони игры. Что это? Спросила она. Велар как-то грустно улыбнулся. Игры проходят раз в пять лет. Как раз в этом году, через четыре месяца, будут новые игры. Те, кто желает принять участие, подают заявки за три месяца. На самих игрищах драконы в своей зверенной ипостаси соревнуются в силе, выносливости, скорости. Много всего происходит. События очень красочные, проходят в столице. Город украшают, и он становится сказочным. Собираются, наверное, все жители нашего мира, чтобы посмотреть на соревнования. Он замолчал, погрузившись в свои мысли или воспоминания. о — протянула Анфиса. «Как интересно! А я даже не знала о таком мероприятии у вас». Хоть и год уже, как в этом мире. Я посмотрела. Кстати, чем-то похоже на наши Олимпийские игры в моем мире. Там тоже соревнуются в скорости, силе и других физических умениях. А ты участвовал? А в этом году будешь? А какие призы за победу? Вилар рассмеялся. Ты задаешь вопросы точно так же, как и дети. Раньше в юности я участвовал в играх и даже побеждал. Сейчас уже нет». А призы есть, самое главное, это уважение и почет. И правитель отдаривает победителей либо землями, недвижимостью, либо какими-то редкими драгоценностями, каждый раз по-разному. Но это мероприятие создано еще древними драконами для того, чтобы зверь побыл на свободе и не растерял своих навыков. А ты, дракон, какой? Анфиса поправила, начавшее сползать полотенце и села в кресло, неожиданно утонув в нем, отчего ее ноги сдрались вверх. Ой! воскликнула она от неожиданности. Вилар подошел и подал ей руку, помог встать. Это кресло для больших тел, пояснил он с улыбкой, украдко рассматривая ее потемневшим взглядом. Ты спросила, какой мой дракон? Угу, кивнула она, пересев на диванчик. Вилар улыбнулся. «Он синий. Точно такого же цвета, как ты сейчас. Мой зверь большой, Анфиса. Больше обычного». «Класс!» — восхищенно выдала она. «А посмотреть его нельзя? Там, может, какие изображения, а?» Вилар снова рассмеялся. Приятным, глубоким, волнующим смехом, подобным аромату дорогих духов, который сохраняется даже после того, как его обладатель покинет комнату. Смех Вилара был такого же свойства. Затихнув, он продолжал звучать в ушах, как далекая и чарующая музыка. Анфиса почувствовала, как ее синяя кожа покрылась мурашками, и все волоски встали дыбом. И Лара определенно на нее действует, как настоящий афродизиак. Тем более у нее целый год не было мужчины, с тех самых пор, как она оказалась на краушра. Вот чёрт!» — выругалась она про себя. Но непристойные картинки, как назло, неожиданно стали лезть ей в голову. «Нужно уходить, а то не равен час, начну приставать к нему». Панически подумала она и нервно сглотнула. Вилар, кажется, что-то ощутил. Он почувствовал изменения в ней, так как его ноздри неожиданно затрепетали, втягивая в себя ее аромат. Анфиса встала с дивана, стягивая все сильнее на себе полотенце. «Давай продолжим разговор завтра. У меня к тебе много вопросов, Вилар». «И это...» Она подошла к двери. «Не ругай детей. Думаю, их поступку найдется объяснение. И если ты не против, я кое-что хочу проделать с ними в ответ». Его брови удивленно изогнулись, в глазах появилось беспокойство. «Что ты хочешь сделать?» «Не бойся, ничего такого. Слушай, что я придумала». Она вышла за дверь его спальни и тут же, без зазрения совести, припала глазом к замочной скважине. Анфиса наблюдала, как Вилар плавно и грациозно сел в то самое глубокое кресло, котором она натурально утонула, и закинула ногу на ногу. Глаза его были немного прикрыты, губы шевелились в беззвучном разговоре. Лицо было каким-то безмятежным, а еще очень красивым. Такое лицо могло бы быть у ангела, ангела смерти. Потом Вилар как-то тяжело вздохнул, протер лицо большими ладонями, словно умылся, и резко встал с кресла, чтобы скинуть с себя халат. А под халатиком-то ничего не было? «То есть было, очень много было. О май гад!» — восхищенно подумала Анфиса, пожирая подглядывающим глазом представленную ее взору великолепную картину. И вдруг Вилар развернулся и посмотрел прямо в то место, где была замочная скважина. Анфиса вздрогнула, торопливо разогнулась и, естественно, с головой о дверную ручку. Получилось нелепо и очень шумно. В панике она на миг заметалась возле двери, и в итоге просто позорно сбежала с места преступления на первый этаж, прихватывая полотенце, которое окончательно сползло с ее тела. И только ворвавшись в свою спальню, она выдохнула. Выдохнув, поняла комичность ситуация и громко расхохоталась. «Кажется, он понял, что я подглядывала». Хихикнула она про себя. И тут же память ей протранслировала обнаженного Вилара. «Боже, что за мужчина?» Подумала она и немного печально вздохнула. Мне о нем остается только мечтать». Потом Анфиса долго разглядывала свое синее тело и понимала, что даже в страшном сне такое ей не могло присниться, что когда-нибудь она полностью станет синей. «Ах вы, детки, вредки, ну ничего, завтра вы увидите мою ответную пакость». Она улеглась в свою кровать и только-только стала проваливаться в сон, как неожиданно почувствовала, что что-то теплое и мохнатое прижимается к ее боку. «Крас! Зараза, напугал меня!» — воскликнула Анфиса. — Иди спать в другое место, это моя кровать. Она попыталась прогнать наглого котища, но Краса не подумал сдвигаться и куда-то уходить. — Мяу! — проорал скрипучим голосом наглая кошачья морда. — Крас, ты весь пыльный, фу! — заворчала Анфиса. Недолгая борьба Анфисы и Краза завершилась победой усатого кота, который улегся в ее ногах поверх одеяла. Анфиса его спихивала, выгоняла, а он возвращался. В итоге махнула на него рукой и лишь сказала со злорадством: "Раз собираешься спать со мной, то знаешь, что завтра тебя ждут банные процедуры со всеми вытекающими". Мяу было ответом. "Да ну тебя", сказала она, сладко зевнула и закрыла глазки. Во сне Анфису посещали синие аватары из фильма, и зачем-то предлагали ей купить сладкие арбузы, нахваливая их с грузинским акцентом. Потом ей снился Вилар И голосом краза с мяукающими нотками говорил, что ей, Анфисе, очень идет синий цвет. Большего бреда она никогда во сне еще не видела. Ранним утром дети были тише воды, ниже травы. Виллар уже отругал их, специально встав пораньше и разбудив своих непосед. Но отругал не сильно, больше пожурил, так как знал, что Анфиса придумала для них очень занимательное наказание. Он нашел то, что она просила, и мужчине было любопытно, что же из этого получится. Такую интересную и необычную задумку в его мире еще никто и никогда не воплощал в жизнь. Дети были опечалены и задали один единственный волнующий их вопрос. «Анфиса не уйдет от нас, пап?» Вилар сложил руки на груди. Он наигранно грозно посмотрел на своих отпрысков, что сидели в ряд на диване в его кабинете, и сказал. «Нет, не уйдет». Но вы ее сильно напугали своей несмешной шуткой. «Если камни у вас еще остались, то верните туда, откуда взяли». «Больше нету», — отрицательно покачала головой Гелия. «Мы передумали шутить над ней и хотели камни забрать», — схлипнув, сказала Мира. «Но не успели», — закончил предложение Кэлвин. Белар вздохнул. «Ваше счастье, что Анфиса отходчивая с крепкими нервами. Просто запомните. Такую, как она, я уже никогда не смогу найти». «Прости нас», — сказали дети покаянно. «Не у меня вам нужно просить прощения, а у Анфисы». «Мы попросим у нее прощения», — воскликнул Келвин. «Я налву цветы и подолю их ей», — улыбнулся Гардар. Гелия и Мира переглянулись. «А мы приготовим Анфисе Поппе, сказала Гелия. Пилар улыбнулся уголками губ. «Хорошо. Но и сегодняшняя поездка в город отменяется». «Это будет вашим наказанием от меня», — сказал Вилар. «А теперь бегите». Дети вздохнули грустно, но согласно кивнули. Ведь они виноваты. И хорошо, что папа не ругался. А то, что поездка отменяется, это такая ерунда. Ведь самое главное, что Анфиса не уходит. Проснувшись ранним утром от живого будильника под названием «Крас», что настырно орал ей в ухо, Анфиса поняла, что такое пробуждение уготовано ей на каждый день. Ты настоящая зараза, Красс!» произнесла она чуть хриплым голосом сосна. Кот только пошевелил усами и, запрыгнув к ней на одеяло, завел по новой свою шарманку. Анфиса скинула надоевшего ей кота на пол и встала с постели, чтобы тут же вспомнить вчерашнее. Как она и ожидала, синева не исчезла, а в утреннем свете казалось еще ярче и насыщенней. Тяжело вздохнув, пошла приводить себя в порядок. Все-таки дети скоро проснутся. «Надо завтрак приготовить, накормить всех, а потом мстить». Она тут же вспомнила и маленькое происшествие с Виларом, как за ним подглядывала и хихикнула. «Интересно, как он отреагировал, когда понял, что я за ним наблюдала?» — подумала Анфиса. «Надеюсь, он не посчитает меня какой-нибудь извращенкой или воеристкой Хотя вряд ли тот знает, что означает это слово». Умывшись и вновь печально вздохнув на свое синее отражение, Она вернулась в спальню и решительно вывернула свой чемодан на постель. Критически обозрела свои возможности. Они были невелики. В конце концов, отринув драные на коленках джинсы, что сама и продырявила в память о моде на земле, легинсы с блестками и мини-юбку со шнурочками, Анфиса выбрала широченную желтую шифоновую юбку и белую блузку с рукавами фонариками. Марничок с тойчкой застегивать она не стала. Синие волосы заплела в косу осмотрел себя критически. Ну, что сказать. Она выглядела в желтой шифоновой юбке и белой блузке, как белоснежка, что очень сильно посинело. Показала своему отражению синий язык и решительно вышла из комнаты. Не в ее духе унывать, тем более Виларж же сказал, что синева сойдет к вечеру, или максимум к утру. Анфиса шла в сторону кухни, и, к ее удивлению, она увидела в помещении сбор всего семейства. Гордар, Связывал красной лентой огромный букет местных ромашек. Геля и Мир что-то готовили, стоя у плиты. Очевидно, Поппи, судя по запаху. Келвин расставлял посуду за обеденным столом. И в центре семейной идилии находился Вилар, что сидел за столом с Даниэлем и что-то ласково ему шептал, отчего малыш весело пищал. «Анфиса!» — радостно заверщали дети, и, побросав свои дела, кинулись к ней, чуть не сбив с ног, и обняли со всех сторон. Они крепко-крепко ее обняли, а потом в один голос воскликнули. «Прости нас, пожалуйста!» «Мы сначала хотели пошутить, а потом передумали», — схлипнула Мира. «Ты такая хорошая!» «Мы хотели забрать камни, но не нашли их», — сказала Гелия. «Мы больше не хотели, чтобы ты покрасила синий цвет». «Мы больше так не будем», — горячо воскликнул Келвин. «Только не блосай нас!» «Чуть не плачь и произнес Гордар». «Ну вот и как после такого сердиться?» Анфиса обняла всех детей в ответ и сказала, «Никуда от вас я не уйду, пока сами не прогоните». «Ура!» Громким детским визгом бахнула ей по ушам. Она посмотрела на ухмыляющегося Виллара, и тот только пожал плечами. Потом Гардар подарил Анфисе букет цветов, отчего женщина растрогалась до слез. Мальчик старался, подбирал для букета самые красивые большие цветы. Лично... Подрезал каждую веточку и связал красивой лентой. Поставлю их в спальню. Там как раз есть вазы, и они будут радовать меня каждый день. Спасибо, мой сладкий, сказала Анфиса, засмущавшемуся гардару и поцеловала его в лобик. А мы тебе поппи приготовили? Радостно повестили ее Мира и Гелия. Садись за стол. Анфиса послушно села, и к ней тут же потянул ручки Даниэль. Она сбрала малыша к себе. Ты услышала от Вилара. Я так рад, Анфиса, что ты с нами. Ты... ты привнесла радость в наш дом. Дети невероятно счастливы. А ты? И меня тоже осчастливила. Я не слишком не скромен. Что ты? Я рада, что ты рад. А я рад, что ты рада, что я рад. И так до бесконечности. Знаешь, я рядом с тобой чувствую себя совсем другим. Живым, что ли. Я имею в виду проклятым даже веселым иногда. Вот сейчас, например. «И это такая редкость?» «О, да. Я не самый веселый дракон, мягко говоря. А ты словно возвращаешь меня в детство». «Иными словами, я малолетняя дурочка?» «Что ты? От тебя веет жизнью, светом, радостью. Я так давно не испытывал ничего подобного». Он неожиданно смутился, поняв, что их разговор давно уже вышел за рамки просто дружеской болтовни. Пожалуй, он больше смахивал на признание в любви. Вилар отвернулся, зачем-то оторвал листик от цветка из ее букета, повертел его и выбросил в окно. Анфиса смотрела на него и не могла понять, что это сейчас было. Тем временем дети подали ей ароматной поппе, который был великолепным на вкус, за что она их похвалила. Потом она сама наготовила для всех каши, испекла пирог, накормила. А затем, усадив детей в гостиной, наигранно грозно сказала. А теперь, дорогие мои зайчики, косятки и цыплятки, я буду вас наказывать. По очереди, начиная с самых старших. Гелия. Дети даже разинули рты. Они никак не ожидали, что их что-то ждет. Ведь они так старались, просили прощения, и все равно их будут наказывать. Вилар тоже пришел в гостиную. Он нес в руках большую коробку. Что находилось в ней, дети даже не догадывались. Mm. Может? Не надо? Икнув спросил Гардар. Надо, зайчики, надо! улыбнулась Анфиса и, удивленными детскими взглядами, начала вынимать из коробки водостойкие краски и разные толщины длины кисточки. А для чего это? Мы будем рисовать? с любопытством поинтересовалась Мира. Не, мотнула головой Анфиса. Рисовать буду я. На ваших личиках. Каждому из вас я на лице нарисую котенка или лисенка или зайчика, что моя фантазия придумает. Дети были шокированы, но не напуганы. Рисовать на лицах? Зачем? Ведь есть маски для этого. Эти краски водостойкие и безопасные для вас. В моем мире такое развлечение называется аквагрим. А что вы на меня так смотрите? Раз я хожу вся синенькая, то и вы будете разукрашены. А папу мы тоже покрасим. Поинтересовался Гардар. Анфиса хихикнула и посмотрела хитро на Вилара. Тот поднял вверх руки и в отрицательном жесте замотал головой. «Нет и нет, меня красить не нужно». Анфиса подмигнула детям и сказала. «Знаете, если мы поймаем вашего папу и скрутим его, тогда тоже разрисуем». «Да!» — радостно завизжали дети. Сидевший рядом Даниэль даже кулачками потряс. Вилар лишь сукоризный посмотрел на Анфису и удивился, когда она ему неожиданно показала язык. Не женщина, а настоящая драконица, что несет свет и жизнь. Как же жаль, что она человек. Подумал с грустью Вилар и вскрикнул, когда его вдруг неожиданно укусила за ухо дракони оса. Откуда она тут взялась? Раздраженно подумал он, потирая укушенное о место. Гели Анфиса нарисовала, вокруг глаз крылья бабочки. Ребенок был счастлив. Остальные дети воодушевились и уже вовсю решали и спорили, кому что нарисовать. Геля убежала к отцу в кабинет хвастаться красотой. мире Анфиса предложила нарисовать мордочку котенка. Гардары и Келвин рассмеялись. «Мила будет похожа на Клаза», — Анфиса удивилась. «С чего это сразу на краза? Мира надула губы. Я не хочу быть похожей на Краза. Малышка, во-первых, Краз — матерый и брутальный кот, а ты девочка. И во-вторых, совсем не будешь похожа на Краза. И котика тебе нарисую милого и очень красивого, веришь мне? А если не понравится, то нарисуем кого-то другого. Хорошо. Согласно кивнула Мира. А что значит матерый и брутальный? Поинтересовался Келвин, утаскивая недовольного Краза к себе на руки. Ну... — протянула Анфиса. — Матеры, это значит очень опытный, а брутальный — нагловатый, решительный, мужественный, суровый. Как-то так. — О, а папа у нас тоже получается мателый и булетальный, — проковеркал Гордар. Анфиса рассмеялась. — Да, можно так сказать и о вашем папе. Вернулась счастливая и улыбчивая Гелия. — Папа сказал, что я похожа на принцессу бабочек. «А я бы до принцессы Котиков», — воскликнула Мира. «А можно мне Длакона нарисовать?» — спросил Гардар. «Я хоть немного побуду принцем Длаконов». Дети сразу опечалились. Анфиса сама грустно вздохнула, и чтобы поднять настроение, поинтересовалась. «А расскажите мне про драконьи игры?» Дети сразу оживились. «О, это так здорово! Мы смотрели записи игр по транслятору, телевизору. Там столько драконов!» — воскликнул Келвин. «Все такие разные и красивые!» — восхищенно произнесла Гелия. «Хотелось бы вживую все это увидеть». «Я тоже хочу игры увидеть», — сказала Мира и Гардар тоже согласно кивнул. «Ваш папа сказал, что в этом году будут проходить очередные соревнования, а он будет участвовать?» Дети переглянулись и развели руками. «Мы не знаем». «А вам бы хотелось, чтобы папа принял участие?» «Да!» — раздалось радостное. Даниэлю, видимо, нравилось, когда кто-то громко радуется, и он тоже начинал восклицать и смеяться. «Только он, наверное, не пойдет участвовать», — нахмурилась Гелия. «Почему это?» — спросила Анфиса. Дети снова переглянулись, и за всех сказал Келвин. «Из-за проклятия. Драконы не любят проклятых». Анфиса открыла было рот, чтобы возразить, и закрыла. «Я поговорю с вашим отцом». Дети кисло улыбнулись. Ну вот, хотела детей развеселить, а в итоге всех расстроила. Анфиса отругала саму себя и свой длинный язык. А потом подумала и решила все таки озвучить свои мысли, ведь детки смышленые и умные не по годам. Рассуждают уже как взрослые. Если ваш отец будет участвовать в играх, особенно вдруг займет призовые места, то многие драконы будут уважать его. Хотя, честно скажу, будет и много недовольных. Но это, в принципе, нормально. Но все равно он выйдет из тени и заявит о себе. Тем более, как говорил ваш отец, он уже участвовал когда-то в играх. Не вижу причин не принять участие снова». «Это было бы здорово», — захлопала в ладоши Мира. «Я очень хочу, чтобы папа участвовал», — сказал Гардар. «И я», <смеши> — кивнули Келвин и Гелия. «И я», — воскликнул Даниэль и хлопнул ладошками <скеши> Аманиш. Анфиса легонько рассмеялась. <пасу> <пасу> «Тогда придется вашего папу очень активно уговаривать». «И как же мы его уговорим?» — почесал затылок Келвин. Анфиса задумалась и сделала губы уточкой, а потом сказала со смешком в голосе. «Поймаем его, свяжем и будем пытать чекоткой, пока не согласится!» Раздался громкий детский смех. Анфиса тоже рассмеялась, представив эту картину со связанным Виларом. «Красота!» — подумала она, — И продолжил рисовать. Завершив котика для Мира, она дала малышке зеркало и услышала восхищенный вздох. Мира тут же бросилась на шею Анфисе и крепко ее обняла. «Мне нравится!» — обрадовала ее малышка. Мира вместе с Гели убежала к отцу, чтобы показать и свою красоту. Гардару Анфиса нарисовала дракончика, как тот и просил, а Келвину — тигра. Даниэль тоже тянул ручки краскам, но ему она рисовать ничего не стала. Да и малыш не сильно требовал. Дети были довольны до седьмого неба. И к еще большей радости привезли заказанные вчера новые игрушки. Вилар встретил курьеров и забрал у них коробки. Коробок было много. Нет, не так. Много. Дети вскрывали упаковки, и в гостиной стоял настоящий шум и гам. «Я столько радости у них не видел. Мне кажется, я никогда такого не видел», задумчиво произнес Вилар, когда они вместе с Анфисой сели на диван, наблюдая за счастливыми детьми. Анфиса только вздохнула. «Что тут скажешь?» Даниэль не знал, за какую игрушку ухватиться в первую очередь и тянул ручки ко всему сразу. Дети были нежадны и давали друг другу рассмотреть все игрушки. Даже у Анфисы глаза горели азартом. Многое было таким необычным и красочным, что хотелось тут же взять и потискать. Она посмотрела на Вилара. Ей было приятно. Нет, Это слишком слабо сказано, ей было ужасно приятно видеть, как светилась улыбка его лицо, как вспыхнули его глаза, как он смеялся, наблюдая за своими детьми. По ее телу пробежала теплая волна, кровь быстрее заструилась по жилам, и Анфиса радостно улыбнулась, в которой уже раз за день. Пусть он и его дети будут счастливыми всегда, и пусть поскорее найдется его пара.